и гладкие, идеально обтекаемые линии тела, все было как у плавунца. И еще челюсти, изогнутые металлически синие, как сабли великана. Даже глаза были как у земного насекомого, сложные, из многих тысяч простых глазок каждый. Странно, жутко было Машке и Севке. Это чудовищное существо, лишенное страха, и равнодушно злобная монтажница Тач, убившая его неизвестно зачем. Действительно, зачем?»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 Госпожа Ник держалась безукоризненно, выглядела спокойной и доброжелательной. «Молодец», — подумал Глор. И из-под вольф вернул свое, задуманное. Пригласил Тач в гости. «Вместе посидим с модельками, то да сё». Они расстались, очень довольные друг другом. Разошлись по своим виноградинам, а там — по антигравитационным кабинам. Как все космические инженеры, монтажники не могли подолгу находиться в нормальном поле тяготения.